«Идеология превыше всего». В конце августа Романов собрал большое совещание в Кремле по вопросам идеологии. После кончины Суслова, главного специалиста по этой теме на протяжении сорока лет, отвечать за нее поставили товарища Соломенцева. Он хоть и старый конь, который глубоко не пашет, но и борозды не испортит. «Товарищи», — начал совещание генсек, — «новые времена бросают нам новые вызовы». То, что было актуально 30-40 лет назад, сейчас нуждается в пересмотре и обновлении. Ни для кого не секрет, что программа партии, принятая на 22 втором съезде, звучала свежо и ярко в 60-е годы, но основательно потускнела в дальнейшем. К 80-му году, как вы и сами хорошо знаете, коммунизм мы не построили, увы. Вместо этого, как шутили в народе, была проведена Московская Олимпиада. Дело, конечно, тоже важное и ответственное, но коммунизм она никак заменить не могла. Романов обвел собравшихся строгим взглядом и продолжил. Я не хочу сказать, что программа 61 первого года полностью устарела и должна быть выброшена на свалку истории. Нет. Международная ее часть, например, очень точно спрогнозировала развитие мировой политической системы на 20 с лишним лет. Однако глобальные цели и ориентиры нашего государства нуждаются в серьезном переосмыслении. Какие будут предложения, товарищи? С предложением было, мягко говоря, не очень. Поэтому Романов продолжил сам. Возьмем нашего главного геополитического соперника, а именно Соединенные Штаты. Какая у них там основная государственная идея? «На американскую мечту намекаете, Григорий Васильевич?» — спросил Соломенцев. «Ну да, на нее», — согласился он. «Тогда я могу огласить ее, раз вы так настаиваете». Соломенцев поправил зачем-то блокнот, который лежал перед ним, черкнул в нем какую-то закорючку и продолжил. Впервые такой термин ввел писатель Джеймс Адамс в 1931 году на пике Великой Депрессии. Если коротко... То он написал, что это мечта о стране, где жизнь каждого человека будет лучше, богаче и полнее, чем сейчас. А еще там у каждого будет возможность получить то, что он заслуживает. Этот каждый отдельный человек. Неплохо сформулировано, произнес Романов. Согласитесь, почти что, как и в нашей программе 1961 года. С одним только исключением. В Америке эта идеология работает, а у нас нет, если говорить честно и напрямик. — Так что же вы предлагаете, Григорий Васильевич? — спросил Алиев. — Сделать копию с американской идеологии? С наших геополитических соперников? — А почему не поучиться, пусть даже и у врагов? — ответил Романов. Известная китайская поговорка гласит, что цвет кошки не важен, если она исправно ловит мышей. Напрямую, конечно, американские догмы мы заимствовать не будем, но использовать их опыт вполне можно. Америка – страна процветающая и растущая, поэтому нам важно понять, от чего именно она растет и почему процветает, верно? На этот риторический вопрос совсем уже никто не ответил. Все просто сидели и ждали, куда вывезут нестандартное построение генерального секретаря. И он не разочаровал собравшихся. «Поскольку других предложений нет, позволю себе», сказал Роман, «вынести на общее обсуждение такую идею». Слово «коммунизм» хорошо бы убрать из программных документов или хотя бы не сильно упирать на него. Это раз. А два заключается в такой максиме. Благополучие каждого заключается в развитии всего общества. А благополучие общества зависит от развития каждого индивидуума. Чем богаче индивидуум, духовно и материально, тем благополучнее общество, в котором он живет, или как-то около этого». Народ посидел некоторое время молча, пытаясь переварить мудрую мысль генсека. Потом решился высказаться Кунаев. А не будет ли это похоже на лозунг Бухарина из двадцатых годов? Как уж он там выразился э, «всем нужно сказать «обогащайтесь»?» «Накапливайте, развивайте свое хозяйство». Это 1925 год, если я ничего не путаю. «Правильно, Дин Мухаммед Ахмедович», — ответил Романов. «Это действительно 1925 год. Совещание в Кремле по вопросам развития новой экономической политики». И говорил Бухарин не обо всех гражданах страны, а конкретно о крестьянах, которые, если уж быть точным, составляли на тот момент абсолютное большинство в обществе. Лично я ничего криминального в бухаринском высказывании не нахожу. А остальные товарищи что скажут? На амбразуру первым бросился соломенцу. — Григорий Васильевич, — сказал он, нервно крутя указательными пальцами вокруг воображаемой горизонтальной оси, — наше государство шестьдесят с лишним лет боролось против частнособственнических интересов отдельных граждан, ставящих свои личные запросы выше общественных. А теперь получается, что мы должны свернуть эту борьбу и пойти у них на поводу? Михаил Сергеевич проникновенно ответил ему Романов. Давайте не будем путать частную и личную собственность. Частная у нас запрещена законом. Разрешены только общенародная, коллективная в сельском хозяйстве и личная. Вот мы и будем теперь делать основной упор, на всемерное развитие личной собственности. Это же не запрещено ни законами, ни конституцией, верно? С одной стороны, верно, продолжил упираться Соломенцев, но если рассмотреть ситуацию более пристально, то вполне может случиться переток личной собственности в частную, а это уже недопустимо. А на что поставлены наши доблестные органы охраны правопорядка? Сдвинул Брови Романов. Они будут бдительно следить за недопущением таких перетоков. И все равно я не понимаю, — решил выступить ленинградский лидер Соколов, — какая у нашего государства теперь будет основная идея развития. По программе 61 -го года это было кристально ясно. Построение коммунизма. А сейчас что? А сейчас Юрий Сергеевич мягко указал ему Романов. «Целью нашего государства будет всестороннее развитие каждого в интересах развития общества, которое будет включать в том числе, кроме духовного, и материальное развитие». Допустим, что нематериальную сторону этого вопроса, конечно, забывать никто не собирается, только Романов на секунду замялся, но все же решился на последний шаг. «Если быть до конца честными перед страной, ее гражданами и самим собой», то идеологическая работа у нас ведется по принципу «на тебе боже, что нам не гоже». Я тут за последние дни полистал наши официальные органы пропаганды. Журнал «Коммунист», агитация и пропаганда и газету «Правда». Это же ужас кромешный, что там творится. «Поясните, Григорий Васильевич», — попросил Соловинцев, — «что вы имеете в виду под ужасом?» Статьи во всей этой прессе написаны суконным и выморочным языком. Вот что! — зло ответил Романов. — Так что смысл написанного теряется после пятидесяти строчек. И извините уж меня за прямоту, но невооруженным глазом видно, что авторы, написавшие это, сами ни во что такое не верят ни капли. — Вы предлагаете закрыть органы агитации Компартии? — задал провокационный вопрос Соломенцев. — Ни в коем случае! — ухмыльнулся Романов, распознав дешевую демагогию на лету. «Куда же мы денем сотрудников этих изданий? Безработицы у нас официально нет. А кроме того, как писать эти суконные передовицы, они больше ничего не умеют. И что же будет с сотрудниками журнала «Коммунист», — продолжил свои вопросы соломенцев? «Будут повышать свою квалификацию. Пусть берут пример с тех же американцев. Там ведь нет таких изданий, как «Капиталист» или «Буржуазная пропаганда», верно?» Собравшиеся согласно покивали. С этим никто спорить не мог. А вместо этого идет сплошная демонстрация так называемой «мягкой силы». Знаете, что это? — Слышали, — отозвался Олив. но «Ну, лучше вы уточните. — Уточняю. Романов взял в руки пульт и включил огромный телевизор Panasonic, стоявший в углу кабинета. — Вот тут мои помощники сделали небольшую нарезку американской агитации и пропаганды в действии. Она не длинная, минут на десять. и он включил вторым пультом видеопроигрыватель все той же фирмы Panasonic. Пошла заставка «Коламбия Pictures. Сюжеты по CNN сменяли фото главных газет Америки, а их — короткие вырезки из фильмов «Рэмбо», Команда и «Апокалипсис», а под занавес показали финал самого длинного дня. По окончании ролика Романов выключил оба устройства и продолжил. «Вот чему можно поучиться». Одновременно и пропаганда, и кассовые сборы неплохие. Знаете, сколько заработал в прокате фильм «Рэмбо»? Не знаем, честно признался Сокуноев. 125 миллионов долларов. И это при затратах 20 миллионов. Чистую прибыль можете сами посчитать. У нас комедии Гайда и Рязанова не меньше зарабатывают, осмелился возразить Алиев. Если пересчитать валюту. Согласен. Неожиданно не стал спорить Романов. Гайдай великий режиссер, но, к сожалению, его время давно прошло. Все, что он снял после Ивана Васильевича, было очень средним как по уровню, так и по кассовым сборам. Тоже касается и Рязанова. Где новые имена, где новые герои, которым хотела бы подражать наша молодежь? о-о-о! нет такого, к великому сожалению. А есть неудобоваримые поделки типа статей из журнала «Коммунист» или фильмов вроде «Вкуса хлеба». «Искусство в большом долгу», — пробормотал Демерчан. «Что вы сказали?» — повернулся к нему Романов. «Я говорю», — ответил, прочистив горло тот, «что наши творческие работники иногда не поднимаются до вершины истинного искусства, а работают в холостую». «Именно», — Карен Сиробович. Поднял указательный палец вверх Романов. «Пусть у американцев хотя бы получится, если у самих не получается». Он опять прошелся по кабинету в гробовой тишине, а затем начал подводить итоги сегодняшнему заседанию. «Итак, что мы имеем в сухом, так сказать, остатке, товарищи?» Сказал он, глядя в свой блокнот. «К концу текущего года необходимо перепрофилировать весь массив нашей идеологической печати в сторону большей понятности и удобоваримости, чтобы подписка на журнал «Коммунист» более не была идеологической нагрузкой на население». чтобы подписывались на него, если и не с удовольствием, то хотя бы без раздражения. Это первое. Тишина в кабинете стояла такая, что было бы слышно, как пролетает муха, если, конечно, в кабинете Генсекана случайным образом материализовалась бы. Второе, — продолжил Романов, — работу по принятию новой Конституции мы немного сдвигаем на год-полтора, а вместо этого на ближайшем съезде партии Когда он у нас намечается, кстати, в феврале следующего года, Григорий Васильевич любезно подсказал Соломенцев, Вот-вот. В феврале 86 шестого года, значит, нам необходимо принять скорректированную применительно к текущей ситуации программу партии, а до этого запустить ее всенародное обсуждение. Он закрыл, наконец, свой блокнот и откинулся на спинку кресла. Алиев нарушил молчание вопросом, который был без сомнения у всех собравшихся. — А что с творческими работниками и этим кинематографом? — По этим вопросам соберем отдельное совещание. Рассеянно ответил Романов. — На сегодня хватит и первых двух пунктов.